Аксель и его отряд оказались в огромном темном зале, освещаемом лишь тусклым светом аварийных ламп. Казалось, это было какое-то техническое помещение. Вокруг виднелись массивные трубы, широкие лестницы, металлические перекрытия. Где это мы? Тихо спросил кто-то из отряда. Похоже, мы внутри одной из крепостей Альянса, также же шепотом ответил Аксель. Будьте начеку. Опасность может подстерегать в любом углу. Они осторожно двинулись вперед, ступая как можно тише. Лязг металла под ногами казался оглушительным в этой мертвой тишине. Аксель выглядывался в полумрак, пытаясь понять, куда ведут многочисленные коридоры и переходы. — Эй, старпер! ты уверен, что знаешь, куда идти? — послышался насмешливый шепот Сина. — А то мы тут скоро заблудимся. — Заткнись иди за мной, — буркнул Аксель в ответ. — Я разберусь. Они свернули в один из боковых туннелей, который вел куда-то наверх по широкой винтовой лестнице. Вдруг откуда-то сверху донесся приглушенный шум машин. Аксель остановился и жестом велел всем замереть. Шум нарастал, мерное постукивание шестерен и поршней становилось все громче. Совсем рядом послышался тяжелый металлический топот. «Быстро прячьтесь!» — прошипел Аксель. Все юркнули в ниши и темные углы, стараясь слиться с тенями. Аксель спрятался за выступом трубы как раз вовремя. На площадку из прохода вышел ревенант. Машина напоминала человека лишь отдаленно. У нее был корпус на двух ногах. Руки-манипуляторы со встроенным оружием. Вместо головы торчал широкий шлем с сенсорами. Ревенант огляделся, его системы сканировали пространство. Герои затаили дыхание, надеясь остаться незамеченными. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Ревенант развернулся и ушел обратно в туннель. Шум его шагов постепенно стих. Аксель выглянул из укрытия и махнул рукой, подавая сигнал продолжать путь. Они снова осторожно двинулись вверх по лестнице, стараясь ступать как можно тише. Вскоре лестница вывела их на огромную площадку, откуда открывался вид на гигантский заводской комплекс. Они оказались на смотровой площадке под самым куполом огромного цеха. Внизу, насколько хватало глаз, Тянулись конвейеры, то тут, то там, пересекаемые мостками. Рабочие механизмы гудели и потрескивали, перемещая заготовки между станками, где искры летели из-под штампов и прессов. В воздухе стоял гул от работы сотен машин. Аксель подошел к перилам и вгляделся вниз. И тут его сердце пропустило удар. Что за... «Нет, этого не может быть!» Весь цех был занят конвейерной сборкой ревенантов. Их заготовки двигались по рельсам от одной сборочной станции к другой, постепенно обретая знакомые человекоподобные очертания. «Они производят этих тварей промышленными масштабами!» В ужасе прошептал Аксель. «Теперь понятно, откуда в армии Альянса такое количество ревенантов». — Черт возьми, да тут их тьма тьмущая! — выругался Син. — Это ж полные штаны работы для нас! Действительно, масштабы производства были впечатляющими. Казалось, ревенанты сходят с конвейера бесконечным потоком. Теперь становилось ясно, насколько серьезную угрозу представляет армия Альянса. — Что делать будем, ваше высочество? — тихо спросил кто-то из отряда. Аксель стоял, сжав перила так, что побелели костяшки пальцев. Его лицо было мрачнее тучи. Уничтожить, разнести этот цех к чертям, остановить производство ревенантов любой ценой, иначе нашему миру конец.